Глава третья В темнице и правда было холодно. Кожа моментально покрылась мурашками, а лодыжки, казалось, сковала льдом. Граф украдкой на меня поглядывал, как бы спрашивая: Вы все еще уверены в своем желании увидеться с сестрой? Уверена. Я ожидала лицезреть более плачевное состояние камеры и заключенных в них. но с удивлением отметила, что в камере есть все удобства, а люди не выглядят озлобленными и истощёнными. Даже худыми не выглядят. Да, немного потрёпаны, одежда не первой свежести, спутанные сальные волосы, но все же... На меня смотрели пустыми блеклыми глазами, не испытывая никакого любопытства. Никто не кричал, схватившись за прутья решетки, не требовал немедленно выпустить. похоже в задачи инквизиции не входит истязание осужденных и издевательства над ними по длинным мрачным коридорам темницы бродили стражники но их лица почему то скрывали черные кожаные маски но сама атмосфера этого места казалась тяжелой воздух затхлый влажный пахнет сыростью и плесенью разговаривать будете через решетку произнес граф останавливаясь я растерянно заозиралась не сразу увидев сестру лежащую на койке с матрасом набитым сеном благодарю натянуто улыбнулась и шагнула к решетке граф не ушел остался стоять не двигаясь и видимо собираясь слушать все что я хочу сказать или просто опасается что я могу сболтнуть лишнего никогда не имела такой привычки ирида осторожно позвала вглядываясь в полумрак От тусклого света лампы резала глаза. Сестра вздрогнула и приподнялась на локтях, настороженно глядя на меня. «Кара?» — недоверчиво спросила она, вставая навстречу. Побледнела, осунулась. На шее знак «Салемских ведьм». Значит, правда. Дура. Черная руна, нанесенная умелыми руками, сразу привлекала внимание. Она уродовала кожу, Казалось мерзкой. «Пришла или притащили?» Бледные тонкие губы исказила усмешка. Ирида взялась грязными пальцами за холодные прутья и прислонила к ним лицо. Я инстинктивно отступила, слегка запнувшись. Страшное! оскалилась она, демонстрируя желтые зубы. «Могло быть и хуже», — ровно отозвалась я, а сестра истерично рассмеялась. «Явилась посочувствовать или жизни учить, как обычно?» «Поздно уже. Учить. Драть тебя нужно было», — произнесла я, глядя в ярко зеленые глаза сестры. Красивые, раскосые, притягательные. Раньше я даже немного ей завидовала. Ириде досталась красота матери. ее цвет глаз, ее прямые светлорусые волосы. Я же точная копия отца. Курчавая и глаза цвета янтаря — Когда сила пробудилась, они стали ярче, налились краской. Появились карие прожилки. «Тогда зачем?» — хмыкнула она и рваным движением зачесала волосы назад. Я обернулась на графа, поджимая губы, и выдохнула. «Хочу попросить тебя кое о чем. «Ты?» — бровь Ириды насмешливо изогнулась. «О чем же?» Неуверенно переминаясь с ноги на ногу, я собралась с мыслями. «Пообещай, что если когда-нибудь ты снова окажешься на свободе, то станешь жить по закону, по правилам, честно». Смеешься? язвительно фыркнула она, резко оттолкнувшись от решетки. «Окажусь на свободе! Очнись, Кара! Меня казнят!» вздрогнула, на секунду прикрывая глаза. «Если не казнят. Если вдруг так случится...» Тихо произнесла я, ощущая, как в груди грохочет сердце. «Что?» Ирида недоверчиво склонила голову набок. «Во что ты ввязалась? Решила спасти меня?» «Просто пообещай», — сдержанно повторила я, сжимая пальцы до побелевших костяшек. «Пожалей отца и позаботься о нем. Я прошу тебя выполнить мою просьбу. И напиши отцу письмо. Извинись перед ним». Ирида горько усмехнулась, прикрывая покрасневшие глаза ладонью. «Я не просила меня спасать, не просила заботиться обо мне!» Волнение уступило место злости. Гнев полыхнул в крови, требуя выхода. Шагнула к решетке, сунула руку сквозь прутья, вцепившись в грязную тунику, и резко притянула сестру, ухватив за грудки. «Ты идиотка!» — процедила ей в лицо. «Прекрати думать только о себе!» Сколько сил на тебя потратили! Я, отец, мать! Придушила бы! Но папа, он любит тебя, гадину! Радуйся!» Также резко отпустила и демонстративно вытерла руку. Ирида смотрела расширенными испуганными глазами, пытаясь поправить одежду трясущимися пальцами. «Если ты меня ненавидишь, зачем спасаешь? Пусть меня уже казнят!» Закатила глаза, желая хорошенько врезать на Халке так, чтобы челюсть затрещала. «Ты совсем не соображаешь, Эрида», — беря эмоции под контроль, произнесла я и покосилась на молчаливо наблюдающего инквизитора. «Думаешь, после твоей казни я смогу жить как прежде? Слухи разнесутся мгновенно по всему Империону. От меня уйдут клиенты. Никто не станет покупать духи у той, чья сестра состояла в культе салемских ведьм. Я годами завоевывала доверие и уважение к себе, но все будет разрушено по щелчку, как только тебе вынесут приговор. Люди будут не просто бояться. Они будут стыдиться что-то покупать у меня, будут опасаться слухов и косых взглядов в их сторону. Так что считай, я спасаю себя. Ирида закусила губу и отвернулась, а я знаю, что по ее щекам потекли слезы. Плечи дрогнули. Ири, Уже более мягко позвала сестру. «Я не виню тебя ни в чем. Просто прошу, не делай больше ошибок. Пойми, и ведьмы могут многого добиться». «Хорошо», — так и не повернувшись ко мне, вымолвила она. «А теперь уходи, пожалуйста». «Прощай», — произнесла я и развернулась, почти врезавшись в грудь графа, который незаметно приблизился сзади. «Вот». Произнес он, опуская мне на плечи свой сюртук, а сам остался в черном, расшитом серебром калете. Вы совсем замерзли. Идемте. Благодарная кивнула и поспешила за ним. Мы вернулись в кабинет, и на этот раз я не стала отказываться от чая. Меня буквально колотило и потряхивало. Зубы отбивали дробь. Сказывалось еще и нервное напряжение, откат после встречи с Иридой. Вы хорошо держались, Кара. Сдержанно похвалил граф, наливая терпкий ароматный чай в чашку из фарфорового сервиза. «Признаться, вы рассудительнее и дальновиднее, чем я ожидал». «Конечно, ведь все ведьмы глупые», — хотелось съязвить, но не стало. «Такая мелочность выставит меня не в лучшем свете. В конце концов, я имею дело с инквизитором, а у их брата никогда не бывает о ведьмах хорошего мнения. Наоборот». Адриана де Камелье можно назвать образцом вежливости и учтивости. Его вежливая забота даже немного напрягает. все таки я хочу, чтобы в условия нашей сделки вписали отсутствие интима между нами и прописать срок исправительных работ для Ириды, чтобы она не трудилась на рудниках пожизненно. «Десять лет», — произнесла смело, глядя графу в глаза, ожидая, что он или категорически откажет, или поднимет срок. «Пятнадцать». После паузы произнёс он, а я облегченно выдохнула. «Но я не думаю, что сестра извлечёт урок и выполнит вашу просьбу». «И это будет полностью её проблема», — отозвалась я и потянулась за чашкой. Прижав к губам, обожглась. Зашипела едва слышно, трогая губу. «Я уверена, что вы хорошо выполняете свою работу, и Ирида снова окажется в темнице». Только в следующий раз ее некому будет спасать. Я впишу названные вами пункты прямо сейчас. Произнес граф и взял ручку, раскрывая договор. Добьюсь пересмотра дела мисс Сноул, отложу его на время отбора, а после вашей победы и нашего венчания ее переведут. Я могла только позавидовать ровному почерку графа. Он написал дату, размашисто расписался, взял со стола печать и поставил. Ваша очередь. Перевернул листы и подтолкнул ко мне. Уверен, у нас не возникнет проблем. Я такой уверенности не испытывала. Осторожно, но безучастно расписалась и вернула документы обратно. Что теперь? Теперь. Граф взял договор, удовлетворенно глядя на мою закорючку. Теперь мне необходимо позаботиться о том, чтобы ваше имя попало в список участниц. Это трудно? Граф задумчиво прищурился. «Не думаю», — уклончиво отозвался он. «Наверняка у него есть связи. Придумает что-нибудь». «Гораздо сложнее подобрать вам подходящий гардероб и украшения. Вы должны выглядеть как настоящая леди, а ваше присутствие на отборе не должно вызывать у других сомнений. Но я выделю вам средства на расходы, Кара. и дам вам адрес салона, который следует посетить». Произнес граф, поднимаясь из-за стола. «А сейчас вам лучше отправиться домой и принять горячую ванну. Мои люди вас отвезут. К сожалению, я не могу сопроводить вас лично. Нас не должны видеть вместе до начала отбора». «Ничего, переживу», — буркнула устало и сняла с плеч сертук. «Это, кажется, ваше». «Кажется». Граф взялся за него, коснувшись моих пальцем своими, и задержался цепким взглядом на моем лице. «Возможно, к вам будут негативно относиться другие участницы, что, надеюсь, никак на вас не отразится, и вы будете четко придерживаться нашего соглашения». «Естественно», — ровно отозвалась я, выпуская сюртук из рук. «Я знаю, на что подписалась». Граф кивнул и открыл для меня дверь, провожая. На самом деле я понятия не имела, что меня ждет на отборе. Даже близко не предполагала. И также не представляла, что наш план почти пойдет под откос.